5 Когда Дарла вернулась из женского туалета кафе Попс, Лизи сказала, что и ей стоит заглянуть туда. До Каслвью 20 миль, а дороги во второй половине дня частенько забиты. Для Дарлы эти 20 миль стали бы лишь первым этапом. Ей предстояло собрать вещи Аманды. Утром они забыли это сделать, отвезти их обратно в Гринлаун и оставив там вернуться в Касл Рок. Это означало, что на подъездную дорожку своего дома она могла свернуть лишь где-то в половине девятого, и это при условии, что удача будет благоволить к ней, то есть позволит избежать пробок. «Перед тем, как войдешь, набери полную грудь воздуха и задержи дыхание», — посоветовала Дарла. «Так воняет?» Дарла пожала плечами, зевнула. «Я бывала в местах и похуже». Лизи тоже» особенно в поездках со Скоттом. На сиденье опускаться не стала, зависла задом над унитазом, согнув ноги, облегчилась, спустила воду, помыла руки, протерла влажными руками лицо, причесалась, потом посмотрела на себя в зеркало. «Новая женщина?» — поведала она своему отражению. «Американская красотка». Я щерилась, продемонстрировав дорогостоящую работу дантиста, но вот в глазах над этой аллигаторской улыбкой застыло сомнение. «Мистер Лэндон сказал, если нам будет суждено встретиться, я должен спросить...» «Не нужно об этом, не трогай». «Я должен спросить вас о том, как Скотт провел медсестру». «Только Скотт никогда не говорил «провел», — сообщила она своему отражению. «Заткнись, маленькая Лизи. «Как он провел медсестру в тот раз в Нэшвилле?» «Скотт сказал «пробулил». Не так ли?» Во рту опять появился медный вкус, вкус центов и паники. «Да, Скотт говорил «пробулил». Само собой». Скотт сказал, что доктор Олбернес должен спросить Лизи, если когда-нибудь встретится с ней, как Скотт пробулил медсестру в тот раз в Нешвилле. Скотт точно знал, что она получит это сообщение. Он уже тогда посылал ей сообщение. Он посылал даже тогда? «Оставь это в покое», прошептала она своему отражению и вышла из женского туалета. Как было хорошо, когда этот голос сидел пусть и внутри, но в заперти. А теперь ситуация изменилась. Долгое время он вел себя пристойно, или спал, или соглашался с разумом Лизи, что есть темы, которых не касаются, даже среди различных отображений собственного «я». К примеру, сказанного медсестрой на следующий день после того, как Скотта подстрелили. Или «Молчи, молчи!» Того, что случилось «Заткнись!» зимой 1996 года. «Заткнись ты, наконец!» И осенеглазое чудо, голос заткнулся, но она чувствовала, что он наблюдает и слушает, и боялась.